«Как стать правителем царства?» «Что ж, признаю поражение», — сказал Ван Семин, и, отцепив от пояса связку ключей, показал ее Лидзе. «Этот ключ от ворот заставы, этот — отказное, этот — от зернохранилища, этот — от архива. Но прежде чем отдать их тебе, я должен спросить, что ты собираешься делать с городом?» «Не знаю», — честно ответил Лидзе. «Мы обычно грабим казну и раздаем добро бедным, но в этом городе я не видел ни нищих, ни бедных. Если справедливо разделять казну и назначать умеренные налоги, можно преодолеть бедность», — объяснил Ван Сымин. «Люди здесь занимаются ремеслами и торговлей. Через заставу Фенлинь проходят торговые караваны со всех концов света. Они торгуют и обменивают то, что сделали своими руками». Почва здесь бедная, ничего не растет даже в хорошие годы. Торговля — единственное, чем здесь можно заниматься. «Выходит, не было смысла занимать эту заставу», — Пробормотал Зауга. — «раз здесь и так все хорошо». «Как это не было?» — возмутился Яньгун. Дзедзе собирается завоевать царство Хэ. Значит, нужно занять все города на пути к столице». «Ты в самом деле собираешься завоевать царство Хэ?» — спросил Ван Симин пристально глядя на Лидзе. «Да», — сказал тот, и в его голосе не было и тени сомнений. «Я завоюю царство Хэй и стану его правителем». «И ты полагаешь, что сможешь сделать это сотней горных бандитов?» — уточнил Ван Семин. И опять уверенное «да» в ответ. «И что же ты собираешься делать, когда завоюешь царство?» «Сделаю так, чтобы царство процветало». «Благая цель. Но знаешь ли ты, как это сделать?» Знаешь ли ты, как стать правителем? Мало завоевать царство и сесть на трон. Нужно уметь управлять царством, знать законы, разбираться в налоговой системе. Ты умеешь читать и писать?» «Кое-что умею», — несколько смутился Лидзе. «Я его учу», — вмешался Яньгун. «Конечно же, царь должен быть ученым. Вот только кажется мне, что нынешний царь в управлении царством разбирается, как свинья в апельсинах». Что за беспредел творится на периферии? Никому и дела нет, что люди пухнут с голода, а ваны зверствуют. «Наш царь старый немощен», — сказал Ван Семин. «Боюсь, за него правят министры». «Что же, у него нет наследников?» — спросил Дзаога. «Наследник давно умер, а других детей у нашего царя нет». «Значит, пора свергнуть эту династию», — объявил Яньгун. «Дзэдзэ завоюет царство Ха станет его правителем и оснует династию ли сколько тебе лет спросил вансымин у лидзе тринадцать ответил лидзе тринадцать повторил вансымин может ты и силен но ты всего лишь ребенок недостаточно одной грубой силы чтобы править целым царством если ты дашь слабину в чем то еще станешь лишь чьей нибудь марионеткой почему бы тебе не остаться на заставе фэн линь на какое то время зачем спросил Ледзе на секунду, сузив глаза. «Я мог бы обучить тебя, как быть правителем царства», предложил Ван Симин с запинкой. «Читать и писать, разбираться в законах и рассчитывать налоги. Всему тому, что следует знать, если собираешься стать хорошим правителем царства. Я полжизни работаю магистратом, и ты видишь, как обстоят дела в моем городе. Думаю, тебе есть чему у меня поучиться». «А он дело говорит», — оживился Яньгун. Поднатореть в этом нам с тобой не мешало бы». «И тебе?» — невольно спросил Ван Семин. «А как же? Для того царю и нужен личный явнух, чтобы направлять его и оберегать от корыстолюбцев и вообще нечестных людей. Где один проглядит, другой-то непременно заметит». Лидзе покусал нижнюю губу, размышляя над предложением. Потом взглянул на зауга Тот пожал плечами. «Так-то дельный совет. Но что делать нашим молодцам?» «Старые вояки заставы Фенлинь могут обучить их», — кивнул Ван Семин. «Если уж собрались завоевывать царство, так должны стать из горстки бандитов личным войском будущего царя. Да и в городе работа для них найдется на это время». «Тогда останемся?» — спросил Янь-Гун, подергав Лидзе за рукав. «Он вроде старик умный, плохому не научит». Лидзе задумчиво тронул подбородок, потом произнес. «Один год». «За один год я должен выучиться тому, что нужно знать, чтобы стать хорошим правителем». «Одного года мало», — возразил Ван Семин. «Один год», — повторил Лидзе. «Я выучусь всему за один год». Дзедзе так сказал, — подхватил Яньгун, — значит, так оно и будет. Он никогда не бросает слов на ветер. Один год». Ван Семин недоверчиво покачал головой, но сказал. «Хорошо. Один год, так один год». Это лучше, чем ничего.